Слегка обиженный, флаксман поправил шляпу и ушел. В последнее время Гордон постоянно огрызался, пресекая любое поползновение на дружеский контакт. Причины, конечно, все та же, не гроша. Какие тебе друзья? Какое вообще общение, когда карман пуст? Сердце стиснуло от острой жалости к себе.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 Располагался кухонный столик под зеленой заляпанной чернилами котеркой. Письменный стол Гордона. Его боевой трофей после долгой ожесточенной битвы с миссис Визбич, включавшей в ансамбль чердачной комнаты лишь бамбуковую подставку под фикус и до сих пор ворчавшей из-за неопрятности этого лишнего предмета.